Интерлюдие 18. Самый могущественный человек на свете. Я Кевин Нортон. Я самый могущественный человек на свете. Кевин подал знак рукой, и герцог негромко гавкнул. Я спас миллионы жизней. Миллиарды. Ещё один знак рукой. Ещё одно утвердительное гав. Он вытянул кружку, но пешеходы просто сторонились, игнорировали его. Кончик подошвы, оторвавшийся от носка старого ботинка Кевина Нортона пару дней назад, очень сильно вывернулся, зацепившись за мостовую. Бродяга споткнулся и едва не упал. Герцог отскочил с его пути, тревожно вскинув уши. Он устоял на ногах, уцепившись за проходящую мимо женщину, которая почти оттолкнула его. Её лицо резко исказилось брезгливостью. — Простите, мисс, — сказал Кевин, а женщина ускорила шаг, поспешив по своим делам. Когда она не ответила, он повысил голос, чтобы женщина могла услышать конец фразы. «Печально, что человек моего положения не может позволить себе новые ботинки, не правда ли?» Кевин стал почти прихрамывать старой ступать так, чтобы снова не споткнуться из-за ботинка. Дорога была старой, брусчатка мостовой стёрлась ногами сотен людей за несчётное количество лет. Район вокруг, напротив, не был таким старым. Обновлённые витрины и новые здания всплывали вокруг, повторяя старый британский стиль. и в то же время оставаясь современными, оригинальными и свежими. «Мы не сможем остаться здесь надолго, герцог», — сказал Кевин. «Столько средств сюда вкладывают. Бородиги им тут не нужны. Но я просто хочу посетить своё прежнее жилище, посмотреть, что с ним стало». Он увидел приближающуюся к ним семью и протянул кружку. «Несколько пенсов для самого могущественного человека на свете». Дети уставились на него, но родители отвели взгляд, а мать обняла младших за плечи, будто пытаясь их защитить. Кевин пожал плечами и пошёл дальше. При каждом движении руки в кружке позвякивало пригоршни монет. «Ты едва ли помнишь этот район», — сказал он герцогу. «Я убрался отсюда ещё до того, как встретил тебя. Сбежал. Пару раз проходил здесь, когда ты был ещё таким маленьким, что помещался мне в руке, но вообще избегал этого места. Не могу сказать, что не скучал». Прежние владельцы давали мне немного объедков. Он показал рукой. Вот тут была пекарня. Они выкидывали всё, что лежало больше одного дня. Мешки булочек и пирожных. Сосиски в тесте, мясные пироги. Когда они поняли, что я прихожу сюда отведать их стряпню, дополнить свой скудный рацион, то стали составлять мешки с одной стороны мусорного бака, так, чтобы они не пачкались, и оставляли что-нибудь ещё. Приятные мелочи. «Салаты, чтобы я поел немного овощей, расческу, зубочистку, мыло, дезодорант. Добрые люди!» Кевин наклонился и почесал герцогу макушку. «Интересно, что с ними стало. Надеюсь, после всех перемен у них всё сложилось нормально. Будет вопиюще несправедливо, если их просто выжили отсюда, и они не получили достойной компенсации за свои магазины. В конце концов, они это заслужили, и даже большего». Герц зевнул и закончил зевок коротким поскуливанием. «Я, говоришь?» — сказал Кевин. «Нет, я не заслужил ничего. Что там за фраза про силу и ответственность? Как у самого могущественного человека на свете, у меня чертовски большая ответственность. Да, я иду спать голодным. Мне ужасно спалось, когда у меня были вши. Но из-за чего я действительно не могу спокойно спать, так это из-за мысли, что я, возможно, не выполняю свои обязанности». Кевин опустил взгляд, и герцог заглянул ему в глаза, вопросительно наклонив голову. «Мне страшно, парень, потому что я трус. Тремя путями попадают в условия, в которых нахожусь я. Сейчас я говорю не о самом могущественном человеке на свете, а о том, что мне некуда пойти. Нет ни единого друга в этом мире, кроме тебя. Первый путь — недостаток поддержки. Заботливая семья, друзья — с ними можно через всё пройти». Тебя некому поддержать, даже пустяк может сбить тебя с ног, если никто не подхватит. Раздался глухой удар грома, и вслед за ним полил сильный дождь. Летний дождь Герцог. Как раз вовремя, правда? Неногие люди на улицах побежали в поисках укрытия, и через минуту узкие улочки почти опустели. Кевин вытянул руки, чтобы дождь стекал по ним, провёл пальцами по волосам, чтобы зачесать их назад, поднял лицо к небу. Через несколько секунд герцог встряхнулся, разбрызгивая воду. Это вывело Кевина из задумчивости. Что я говорил? А, да. Второй вариант попадания в мою ситуацию. Болезнь. Или что-то с головой, или что-то с телом, или же болезнь, которая приходит от бутылки или курева. Я пошёл третьим путём. Трусость. Побег из жизни. Побег от себя. Иногда бутылка — это тоже трусость. Но не знаю. «Что-то типа побега от правды о том, что ты делаешь с собой. Я должен поблагодарить тебя за то, что ты убег меня от этого греха». Почувствовав холодный ветер, он шагнул под козырьки недавно отремонтированных зданий в поисках недолгого приюта от ливня. «Живёшь по накатанной, и сложно начать жить смелей. Для того, чтобы просто вернуться сюда, мне пришлось собрать всё своё мужество». Герцог подсунул голову Кевину под руку, и тот не удержался от улыбки. «Хороший мальчик. Хороший. Ценю твою моральную поддержку». Им пришлось опять выйти под дождь, чтобы перейти дорогу. Кевин ускорил шаг, и герцог в припрыжку побежал рядом. Он дошёл до следующего квартала и нырнул под следующий ряд козырьков. «Я облажался, герцог. Я это знаю. И придётся с этим жить. Я сделал многое, думаю, больше, чем многие другие сделали бы на моём месте. Но этого недостаточно. Если моя догадка верна...» совсем недостаточно, дерьмово. В конце улицы открылась дверь магазина, и оттуда вышла молодая женщина, миниатюрная, симпатичная, где-то лет двадцати, черные волосы коротко подстриженные и увенчаны темно-серым беретом, черные легинсы, короткая плессерованная серая юбка, модная одежда. Она пошла в сторону Кевина, держа в руке зонтик. Когда она приблизилась к нему, он улыбнулся и вышел под дождь, чтобы ей не пришлось этого делать. «Мистер!» — окликнула она. Он как раз возвращался в укрытие под козырёк. «Что? Возьмите!» — сказала она. Её кошелёк был открыт, и девушка протягивала ему десятифунтовую банкноту. Он взглянул на девушку. «Спасибо!» — сказала он, принимая деньги. «Всегда пожалуйста!» Он странно посмотрел на неё, она глядела ему прямо в глаза. Обычно есть два варианта развития событий. «Некоторые люди дают мне денег и даже не взглянут на меня ещё раз. А те, кто взглянет, обычно читают лекцию, как мне эти деньги потратить. Так что можете погрозить мне пальцем, и сказать, что я не должен покупать на них наркотики, алкоголь или сигареты. Я всё пойму. Я смогу сделать вид, что мне стыдно». «Трати, как хотите», — сказала девушка. У неё был слабый французский акцент. «Жизнь у вас наверняка такая тяжёлая, что вам, возможно, необходимы маленькие радости, даже если они не очень полезны. «Абсолютно верно. Будьте уверены, я сначала накормлю герцога, потом себе, а только потом куплю «маленькие радости», как вы их назвали. Готов признать, что обрадуюсь сигарете, когда смогу выкурить хоть одно». «Рада слышать», — сказала она, улыбаясь. «Привет, герцог». «Он хороший мальчик, но я бы не советовал гладить его». Она отдернула руку. «Болезни и блох у него нет, я слежу за его здоровьем». Но он — сторожевый пёс, прикрывает мне спину, когда нужна охрана. Мы заботимся друг о друге, так что, защищая меня, он не в восторге от людей, которые подходят слишком быстро или слишком близко». «Это вы дали ему имя?» — спросила она. После кивка она полюбопытствовала. «Почему именно герцог?» Долго и тщательно это обдумывал. «Герцог» звучит подходяще. «Самый высокий чин в нашей Великобритании по статусу чуть ниже только короля». Подходит псу, который служит самому могущественному человеку на свете. Он сказал это, глядя прямо ей в глаза, и заметил грусть на её лице. «Самый могущественный человек на свете?» «Это правда. Но не думайте, что я не заметил. Вы мне не верите». «Это серьёзное заявление, мистер... Кевин. Кевин Нортон. Не обращайте внимания на то, что я бомж. Лизетта», — сказала она, протягивая руку. Он пожал её ладонь, тёплую, несмотря на капли дождя. "Вы в порядке?" уточнила она. "Что?" оживился он, убирая руку. "У вас было такое выражение лица. Просто думаю, когда же я в последний раз прикасался к другому человеку? Наверное, несколько лет назад. Пастор обнял меня, когда я покидал его приют. Годы без прикосновения к другому человеку. Вот так одинок, Кевин. Ну не совсем уж одинок. У меня есть друг Он погладил герцога по голове. Лизатта кивнула. «Но не стоит забывать о мелочах, даже рукопожатиях. Это что-то особенное, значимое. Цените их, даже если пожимаете кому-то руку каждый день». «Я запомню». Улыбнулась она. «Не могу выразить, как я вам благодарен», — сказал Кевин. «Тратить время на меня...» «Да, для меня это многое значит. Может быть, это знак, в котором я нуждался». «Для чего?» Я оглядываюсь назад, а я ведь не делал этого довольно долгое время. Так сказать, возвращаюсь домой. Думаю о вещах, о которых никому не говорил последние двенадцать лет. Даже Герцегу. Вы дали мне моральную поддержку, когда я в ней нуждался. Спасибо. Приятно слышать. Надеюсь, вы разберетесь со своими делами. Тяжкое бремя на моих плечах. Я... У вас есть немного свободного времени? Пройдитесь со мной пару минут. Она глянула через плечо в ту сторону, куда направлялась. «Мой поезд. Я пойму, если вы не захотите. Но если бы вы могли сделать одолжение старику, сегодня для меня всё прошло бы совсем по-другому. Несколько минут». «Вы не такой уж и старый», — сказала она и ненадолго замолчала. «Думаю, я могла бы. Пройдёмте. Это недалеко. Но, возможно, вы захотите открыть зонтик». Она взглянула на него с сомнением. Он помотал головой. «Нет, я не жду, что вы пустите меня под зонт. Я давно не стирал одежду, не хочется, чтобы на вас это всё попало. Да и герцог будет ревновать». Она кивнула, Кевин пошёл вперёд, и она последовала за ним. Он заметил, что девушка держалась довольно далеко, на расстоянии нескольких шагов. Достаточно, чтобы следить за ним и иметь возможность убежать, если он что-нибудь сделает. Может, она и добрая, но не глупая. «Когда всё началось, мне только исполнилось двадцать». «Начал рассказывать Кевин. Я родился в Лондоне, но после смерти моих родителей я тогда был подростком. У меня там никого не осталось, и я переехал сюда, в Йорк. Встретил девушку, поселился в её квартире. Нельзя сказать, это причина моих теперешних бед. Я признаю свою ответственность за случившееся, но так я вступил на этот путь». «Что случилось?» Наделал слишком много ошибок сразу». Во-первых, она была неподходящей девушкой. Наши отношения развивались, и я осознал, что женщины меня не привлекают. «Ау», — сказала Лизетта. «Возможно, несколько поздно, но я понял, что докатился до такой жизни, делая то, чего от меня ожидают, и встречаться с девушкой — одно из таких дел. Я вам не надоел? Может, скучная история?» «Нет, совсем нет». В общем, я был молодым и глупым двадцатилетним пареньком, который вселился к ней. не вписывая своё имя в список квартиросъёмщиков и не откладывая деньги на случай, если придётся выселиться. Она поняла, что у нас не сложится, пригрозила, что выкинет меня, я умолял её не делать этого, мне некуда было пойти. Считал, что я смогу накопить денег на съём, если останусь и мы помиримся, она начала меня бить. Никогда не мог ударить в ответ. Дело зашло слишком далеко. Очень жаль. Есть приюты для женщин, пострадавших от насилия, Ну, насколько я знаю, не от таких же для мужчин. Люди почему-то думают, что девушка не может поднять руку на парня. «Вы ушли?» «Я много лет думал, правильно ли я сделал выбор», — произнес Кевин. «Вот мы и пришли». Дорога кончилась, и они оказались около небольшого рычага, впадавшего в реку Ус. Маленький причудливый мостик продолжил мостовую. На замощенном внутреннем дворике стояли скамейки. Молодые деревья были высажены в грунт, окруженный бордюром из камней. «Это дом, в который вы не вернулись?» – спросила Лизетта. «Из всех мест, где я жил, это больше всего похоже на дом». Кевин вышел из-под зонтика, подошёл к мосту. Его перестроили. А раньше я под ним спал. Это сюда я пришёл, когда покинул ту квартиру и ту девушку. И с тех пор вы живёте на улице?» «Несколько раз бывал в приютах, когда становилось слишком холодно, и они могли взять и герцога тоже». Приходилось идти на уступки, чтобы оставаться там подольше. В общем, спасибо, что пришли. Я знаю, вы пропустили поезд. Не знаю, хватило ли бы мне когда-нибудь смелости через это пройти, даже с поддержкой герцога. Я пытался и не доходил бесчисленное количество раз. Вы мне очень помогли. Она странно посмотрела на него. Все нормально. Не торопитесь. Кевин кивнул. «Можете подержать герцога? На минутку». Она взяла протянутый поводок, Веревку аккуратно скрученную в шлейку, которая тянулась от плеча герцога, почти бесполезная штука. Герцог никогда не вырывался. Кевин подошел к мосту, провел пальцами по круглым камням основания, по трепанному дождем лицу горгульи, выступающему у основания колонны. Потоки дождя стекали по каменному лицу, по его одежде, пропитывая ее насквозь, будто так и надо. Из дождя это казалось почти бессмысленным. но он опустился на колени у воды там, где она пенилась от течения ливня, и помыл руки. Сделал глубокий вдох, чувствуя знакомый запах речной воды, слабый природный запах.